Глава двадцать третья. Заключение. Вот и конец моему путешествию. Что произошло той ночью, каким образом выскочила наша лодка из страшного водоворота, Как Нетт я и Канцель спаслись из этой бездны, я не могу сказать. Но когда вернулось ко мне сознание, я уже лежал в хижине у рыбака Слофантенских островов. Оба мои товарища, целы и невредимы, сидели около меня и пожимали мои руки. Мы горячо расцеловались. We're uh -huh.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 и совершил кругосветное путешествие, которое открыло мне такое множество чудес в Индийском и Тихом океане, в Красном и Средиземном морях, в Атлантике и в Южных и в Северных морях. Однако что же сталось с Наутилусом? Устоял ли он против могучих объятий Мальмстрима? Жив ли капитан Немо? Продолжает ли он плавать в глубинах океана и вершить свои ужасные возмездия?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 Конец романа. Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой». 1870 год. Читал Юрий Гуржий.